День девятый. Выбор на утро мы пересчитали живых. Почти 9000 наших воинов погибли, к Сепехузов было убито лишь 600. Каждый повреждённый враг унёс в могилу 15 человеческих жизней. Смятение воцарилось в сердцах, многие выступили против вождей, требуя прекратить сражение. Тогда они, взирая на крики, ропот Я вышел к воинам и начал упрекать их за малодушие. Я спросил их, что лучше: гибель всех или только части. Я доказал им, что через 10 лет неведомые захватят страну за хилалов, а через 20 придёт черёд халдеев, сахров, бжарванов и ксизаастров. Я пробудил в них голос совести и сказал, что шестая часть земель, захваченных неведомыми, уже вернулась к человеку, а враг отброшен в лес. И наконец я поделился с ними своими наблюдениями, сообщив, что ксипехузы устают во время битвы и их легко прокинуть деревянной дубиной и открыть доступ к их звёздам. Великая тишина воцарилась над древней И надежда вернулась в сердца воинов, внимавших моим словам. Чтобы укрепить их дух, я также сказал им, что придумал деревянные приспособления для нападения и защиты. Воинов охватило воодушевление, они славили моё имя, а вожди решили поставить меня во главе войска.